Да, Тит любит меня, любит и сейчас. Но даже если мне посчастливится, даже если мне удастся уничтожить все внешние следы и не хромать, разве не исчезнет то неуловимое, из-за чего так прославляли мою походку? Да, повтори мне еще раз, повтори сотни раз, что не за мою походку полюбил меня Тит. Но спроси себя сам, Не всегда ли мужчину привлекает какая-нибудь нелепая мелочь? И если ее уже нет, причем он может даже не замечать ее отсутствие, всему очарованию конец. О, Агриппа, о, брат мой, все напрасно. Все, что мы делаем, как бы хитро ты это ни придумал, все напрасно. Виной наша гордыня, и вот кара. Однако три часа спустя принимая градоправителя и магистратов города Афин, она была ослепительна и царственна, как всегда. И афины радовались, что будущая императрица удостаивает такой благосклонности делегатов города. Принц Домициан показывал своему другу Марулу большие строительные работы, производившиеся им в альбанском имении. Виллу с ее бесчисленными хозяйственными постройками Театр, павильон на озере, архитекторы Гровий и рабирий показывали и объясняли. Принца сопровождала большая свита. Интендант принца, старший садовник, затем селен, толстый волосатый карлик, купленный принцем за большую сумму ради его нелепой отталкивающей внешности и отпускавшей злобные шутки пронзительной фистулой. С тех пор, как Фрукт убедился, что может выжимать из Тита деньги в любом количестве, он уже не знал удержу своим расточительным прихотям. То, что он строил, не должно было уступать государственному строительству. Тем более, это вилла, которая предназначалась для Луции. А разве можно найти для Луции достаточно драгоценную рамку? Прихоти принца заставляли архитекторов и инженеров изобретать все новые сюрпризы, причудливые машины, благодаря которым стены зала по желанию раздвигались бы, потолок исчезал бы, словом, все подчинялось бы капризам Луции. В африканских пустынях, в азиатских степях и джунглях люди охотились за странными, страшными и смешными зверями, чтобы населить ими сады Луции. Было жарко, осмотр всех утомил. Марул обрадовался, когда он был закончен, и в маленьком сумрачном зале им подали напитки со льдом. Домицан попросил друга честно высказать свое мнение. А тот и не собирался молчать. Он в меру похвалил и в меру покритиковал. Марул понимал мрачный величественный юмор принца, в какой бы неуклюжей форме он иногда не проявлялся. Вначале Марул сблизился с Домицианом из чисто внешних побуждений. После того, как Веспасиан изгнал Марула из Сената, он хотел отомстить императору дружбой с его нелюбимым сыном. Но постепенно, хотя Марул ясно видел все недостатки принца, это чисто внешнее сближение превратилось в почти искреннюю дружбу. Когда малыш ему так усердно демонстрировал свои новые постройки, Марул сразу почувствовал, что принц ждет от него чего-то большего, чем простое одобрение. Его предположения вскоре оправдались. Домициан нуждался в его помощи для осуществления оригинальной затеи. Он намеревался на открытии театра при Вилле поставить фарс, в котором было бы показано завоевание македонцами – восточной варварской провинции. «Да?» – насторожившись, спросил Марул. Причем его колючие светло-голубые глаза пристально рассматривали принца сквозь увеличительный сморакт. Лицо Домициана слегка покраснело, вздернутая верхняя губа растянулась в злобной улыбке. «Конечно», – продолжал принц, – Он не имеет в виду какую-нибудь заплесневелую историческую постановку. Теперьшняя ситуация должна и без особого подчеркивания сразу стать ясной всем. «Если бы вы, милый Марул, одолжили мне для спектакля, например, вашего Иоанна Гисхальского, мой братец сразу понял бы, о чем идет речь». Марул задумчиво постучал о пол своим элегантным странническим посохом. Он перепробовал все, что только может вкусить избалованныйший человек эпохи и охладил ко всему. Сенсации развлекали его только в том случае, если они были очень далеки от современности. Может быть, единственный человек, к которому он чувствует привязанность, Это именно Иоанн Гисхальский, его раб. Иоанн был в Иудейскую войну полководцем после командующего войсками Симона Бар Георы, самая значительная фигура. Он побудил галилейских крестьян воевать. Он предводительствовал ими. Симона Бар Геору казнили. А Иоанна Гисхальского Марулу удалось за большие деньги и, пустив вход, все свои связи, приобрести для себя. Теперь Иоанн всюду сопровождал его и должен был, пользуясь своей превосходной памятью, нашептывать ему имена и характеристики всех встречных, которых сам Марул не мог припомнить.